Глава седьмая. Торжище в ладьве. Торжище, окруженное высоким частоколом, тревожно бурлило. Ходил пугающий слух, что утром к воротам явился коротышка с зеленой клочковатой бородой и сообщил, будто с полуночи на ладьву движется огромное войско. Когда спросили, сколько в нем бойцов, тот показал на четырех руках полторы сотни пальцев. Тут все сразу поняли, что это Лишак, потому что такого большого войска быть не может. Хотели кинуть зловредную нечисть в священное озеро, но он расхохотался, обернулся бобром и уплыл. На самом деле прибежал мальчонка, собиравший боровики для одного из местных лавочников, и заорал во все горло, что приближается неисчислимое воинство верхом на лосях. Когда же его спросили, что значит «неисчислимое», мальчишка начал размахивать обеими пятернями так, будто пытался вызвать бурю. Взбудораженные жители гурьбой повалили к воротам, на время оставив свои дела. Конечно, все они подозревали, что это едет Учай, сын Талмая, из рода Хирвы, не так давно объявивший себя повелителем Ингрима. Слыхано ли дело?»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 излечивающие многие хвори, место, где человек говорит с богами, и боги слышат его. Как можно воевать или даже просто злоумышлять здесь? Это уже потом, поблизости от встающей воды, появилось торжеще, ибо земля тут была благословенная, да и расположено селение удачно, на перекрестке нескольких путей пеших и водных. Даже птицы знали это, всякую осень и весну, густо населяя окрестные березы и длинное озеро. И тут вдруг чай, да еще и с войском. Ждать пришлось недолго. На темной опушке леса один за другим начали появляться всадники на лосях. Первый, второй, десятый, и конца им нет. Одно это изумляло.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 Тонкие губы презрительно поджаты. Длинные темные с проседью волосы собраны в воинский хвост. Щедину на скулах еще рано было именовать бородой. И все же молодой вождь выглядел куда взрослее своих лет. Илюк знал, что еще полгода назад у Чай был никто. Младший сын вождя небольшого рода на краю полуночного леса. Поговаривали, что вержане его сперва вообще изгнали, да только потом жестоко за это поплатились. А учай теперь, посмотрите-ка, грозный воитель! И за ним такая силища! Тут точно не обошлось без помощи богов. Повелитель Ингримаа холодно глядел поверх голов, словно не замечая встречавшей его толпы.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 «Не можешь понять, так и не спрашивай. Лучше озаботься тем, чтобы разместить моих воинов. Во всей ладьве нет столько места. Не говори ерунды, Велюк. Я бывал на торжеще с отцом и хорошо знаю, сколько тут места. Каждый из торговцев возьмет одного из моих бойцов и будет кормить его. Но они не пожелают этого делать». — Какая разница? Этого желаю я, и этого желает Ариала. а значит, они возьмут. Лицо старейшины помрачнело, голос стал резким и сердитым. — Ты нарушаешь обычаи, учай, сын Толмая. — Вилюк, не будь глупцом. Я не нарушаю обычаи, а ввожу новый. Либо будет так, как я сказал, либо здесь не будет торжища. Учай пристально поглядел на старосту, будто убеждаясь, что тот понял его слова. Судя по лицу, не вполне. — Я велю перенести его к своей крепости на берегу Вержи, — объяснил он. — Там найдется место и для воинства, и для торговцев. — Но здесь святое место, — возмутился Велюк, — его хранят боги. — А там его будет охранять мое войско, а здесь... Учай запрокинул голову и возвел глаза к небесам. — Где мой отец Шкай своей молнией поднял воду из камня, чтобы спасти прародителя Ингри от загноившихся ран? — Я устрою новое святилище. — Одно только святилище, — с нажимом проговорил он. — Надеюсь, теперь ты понял, о чем я говорю? — Чего ты добиваешься, сын Толмая? Процидил старейшина хмуро рассматривая столпившихся на дороге разноплеменных воинов. Учай переглянулся с Джеришем, вспоминая говоренное, и возвысил голос. — Каждый торговец будет отдавать мне десятую часть своего товара или цену его в ариельском золоте. Так будет всякий год.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 Он же из ваших, сверже. Так ты меня с ним познакоми. Красавчик-то какой. Учайка, скажешь тоже, не козистый с молодых лет был. Не он это. Э, -э" возмутилась первая, все ты врешь. Сама небось к нему подлезть хочешь? Учайно болтливых торговок едва поглядел, но на душе у него стало тепло и приятно. Еще год назад он и не чаял подобное услышать от красивых девок. «Тот-то же», — подумал он, — «не велеть ли этой, что покруглее, прийти ко мне нынче ночью? А то пусть обе приходят, небось, на перегонки и побегут». Молодой Ингрим мстительно усмехнулся. «Нет уж, много чести!» Его ложа не про таких вот девчонок-сторжища. Он почтительно коснулся оберега с ликом богини. «Прости меня, моя возлюбленная госпожа, за недостойные мысли». «Это ж разве кинжалы?» — раздался рядом пренебрежительный голос Джериша. «Ты только глянь на это убожество!» Да в столице такие с позволения сказать кинжалы в Нижнем городе. Овощи резать никто даром не возьмет. Учай невольно сжал кулаки. Для него хоть он и пытался выказывать высокомерное презрение к увиденному. Торжеще Владьве с детства было чем-то особенным. Не зря же в землях Ингри ходила поговорка. Чего нет в Ладве,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 Это небольшая, но богатая страна за горами накхов и степями солнечного раската. На нашем языке она называется Дивий град. Никогда не слышала такой. Она лежит у теплого моря так далеко, что и от южной границы Великой Аратты до нее много дней пути. Я слышал об этой земле, добавил Джериш.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 Всего-то на десять монет, и он готов немедля дать вам один золотой. — Десять золотых? — переспросил Учай. Глаза его вспыхнули и тут же сузились в щелочке. — Кежа, отдайте уже странцу десять ариальских монет. Я покупаю весь его товар. Едва он произнес эти слова, и соратник предводителя Ингри полез в поясную сумму,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 Хозяин лавки умоляет не губить его. «Если я пожалею его, то-то здесь...» Учая обвел рукой замерший торг. «Может решить, что тоже посмеет обманывать меня. Тогда мне придется его казнить, а я этого не хочу. Но так и быть, я проявлю милость, и пусть он рассказывает о ней везде, где будет торговать».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 Лишь бородатый торговец с стоялыми медами, расположившийся неподалеку со своими вкусно пахнущими бочонками и туесами, смотрел на Джериша взглядом полным лютой ненависти. Однако, заметив обращенный на него взору чая, тут же расплылся в улыбке и стал зазывать попробовать хмельного меда. Впрочем, сам он заинтересовал вождя Ингри куда больше, чем его товар. Дривов на торжище было немало. Одни привезли сюда другие льняные холсты и сукно, третьи резную деревянную посуду. И все они, как вот этот светлобородый, глядели на Джериша так, будто желали лично перегрызть ему горло. Надо бы побольше узнать об этом племени, отметил про себя учай, что мы о них знаем. Почему они так не любят ориальцев? По виду они сильны и явно нетрусливы. Из таких должны получиться хорошие бойцы. Учаю тут же вспомнились молчаливые длинноносые парни, которые служили у зарни носильщиками и грибцами. Вот с кем первым делом надо поговорить. Гусляр пришел к Туме как раз через земли дривов, и наверняка много о них знает. Он вообще много всего знает и умеет. Даже чересчур. — Надо бы поосторожнее с Зарни, — подумал Учай. Уж слишком он умен, да еще и колдун. Опасный человек. Неспроста его кто-то так жестоко искалечил. Да и кто это мог быть? Кому бы хватило смелости и силы учинить такое над чародеем?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 Пока все племена Ингри не объединятся под рукой нового повелителя, трогать Ариальца рано. Нужно выждать время. И вот когда оно настанет, ударить без промедления. Учаясь, сжал пальцы на рукояти кинжала из небесного железа. «Наступит день», — прошептал он. «Уже очень скоро наступит».